Дэвид снял брюки, упал на жесткую кровать и тут же уснул. Разбудили его, казалось, через несколько секунд. Он почувствовал, как рано кто-то ощупывает. Открыл глаза и увидел склонившегося над ним человека. Поодаль стоял Лайонс. У кровати Дэвид заметил саквояж с красным крестом. Это врач склонился над ним. Врач заговорил на удивительно чистом английском. «Вы проспали восемь часов. Лучшего лекарства вам никто бы не прописал. Я наложил на рану три шва, этого хватит. Немного поболит, но после перевязки вы сможете даже бегать». «Который час?» — спросил Дэвид. Взглянув на часы, Лайнс довольно ясно прошептал. «Два часа дня». «Спасибо, что пришли». Сполдинг повернулся так, чтобы врачу было удобнее. «Вот вернусь к себе в полиорма, тогда и поблагодарите». Доктор иронически рассмеялся. «Уверен, меня уже разыскивают». Он наложил шов, ободрил Дэвида улыбкой. «Я сказал, что еду к роженице на ранчо». «Думаете, вас станут допрашивать?» «Вряд ли». Хунта на такое обычно закрывает глаза. «Здесь не так уж много врачей». Кроме того, сыщики любят получать от меня медицинские советы бесплатно. По-моему, вы нарочно недооцениваете опасность. Врач взглянул на Дэвида. Джин Камерон. Женщина особенная. И если написать обои на Сайросе времен войны, она займет в этой истории одно из главных мест. И вновь занялся швами. Дэвид почувствовал, что врач не желает продолжать разговор. Он спешит. Через двадцать минут доктор стоял на пороге хижины, а Сполдинг рядом с ним. Он пожал ему руку и сказал, «Боюсь, мне нечем вам заплатить. Вы уже это сделали, полковник, я ведь еврей». Сполдинг не отпустил его руку. Наоборот, сжал ее крепче и попросил, «Объясните, пожалуйста». «Да что тут объяснять? Еврейская община полнится слухами об американском офицере, который выступил против свиньи Райнмана». И все? Этого вполне достаточно. Врач отнял руку и вышел. В трубке слышались гортанные возгласы. Дэвид почти наяву видел, как вздулись вены под загорелой кожей обрювшего лица. Как в маленьких глазках кипела ярость. «Это все вы! Вы!» Райнеман обвинял его снова и снова, как будто это могло что-нибудь изменить. «Да это все я!» Отвечал Дэвид безучастно. «Тогда вам конец! Крышка!» Дэвид ответил спокойно, тихо. «Если меня убьют, шифровку в Вашингтон послать будет некому. Американский флот не перейдет на радиотишину. Локаторы засекут шхону, и как только навстречу и вынырнет подводная лодка, ее уничтожат». Райнеман надолго замолчал. «Наконец заговорил, но уже спокойно, как Дэвид. «Вы не позволили бы, если бы вам нечего было сказать?» «Верно», — охотно согласился Дэвид. «Мне есть что сказать. Но сначала ответьте, обещали вам заплатить за посредничество или нет? Не может быть, чтобы вы взялись за обмен просто так». Райноман вновь помолчал и с опаской, тяжело дыша, ответил. «Да, обещали. Ведь организация такой операции стоит денег. Но еще не заплатили, верно?» Дэвид старался говорить ровно бесстрастно. «И вы не торопитесь. Обе стороны у вас в руках. Но дело в другом. Никакого подтверждения Швейцарии о переводе денег не будет. Вы получите или не получите лишь радиограмму о том, что алмазы переправлены со шкуны на подводную лодку. Вот тогда меня и выпустят с чертежами из страны. Сполдинг сухо рассмеялся. «Очень профессионально, поздравляю вас». Финансист заговорил тихо, настороженно. «К чему вы клоните?» «Я тоже профессионал. Успех вашего предприятия в моих руках». «Без моей шифровки не будет радио тишины, и я хочу, чтобы мне за нее заплатили». «Понятно». Райнеман колебался, по-прежнему тяжело дышал. «Вы делаете глупость. Вашим начальникам чертежи гироскопов нужны позарез».